Глава шестая. Нет никакой темной стороны. К концу 1971 года стало казаться, как будто литаргия, в которую я погрузился, постепенно начинает проходить. Роджер, давая интервью журналу «Мелоди Мейкер», по-прежнему ссылался на общее ощущение и определенно очень тяжелое ощущение лично у меня, что мы кошмарным образом пустили дело на самотек, наплевательски к нему относимся, и это начинает сводить меня с ума. Наш очередной тур по Британии Роджер рассматривал как дополнительный напряг, потому что до 19 января, или когда там начинается тур, все равно нет времени хоть что-то улучшить. Создать час по-настоящему хорошей музыки очень трудно. Да, это вполне могло быть трудно, однако он, по крайней мере, с энтузиазмом на это настроился. Роджер уже работал над очертаниями нового альбома. У него имелись кое-какие идеи, несколько песен на стадии развития. У тайм уже был куплет и припев, хотя текст пока что отсутствовал. Кроме того, Роджер создал необычный басовый риф на семь восьмых, который казался весьма радикальным. Дискуссии, в результате которых на свет явился альбом The Dark Side of the Moon состоялись на собрании группы проходившим за кухонным столом у меня дома на Сент-Огастин-Роуд, что в Камдене. Это было довольно необычно. Хотя мы виделись каждый день на студии или в дороге, для сосредоточения на следующем проекте нам требовалась другая окружающая среда, и мы это почувствовали. Помимо песен Роджера у нас было несколько фрагментов с более ранних репетиционных сессий, а также некоторое число более законченных композиций. Однако пока не существовала связной темы, которая помогла бы Роджеру развить свои первоначальные разработки. Пока мы разговаривали, тема стресса проходила как общая нить, хотя в то время никакой особой тревоги мы не испытывали. По сути, тогда шел один из наиболее стабильных периодов нашей жизни. Роджер в то время жил в Ислингтоне, на нью Норт роуд В самой гуще саду он обустроил для себя рабочее место, которое находилось буквально в полушаге от сарая для гончарного дела. Хотя на самом деле там производились вовсе необычные садовые горшки. Одну половину сарая Джуди отгородила для производства керамики. В другой Роджер соорудил домашнюю студию, которая была смоделирована в полном согласии с подходом Рона Гиссина. Три магнитофона Ревокс, установленные на длинном столе для облегчения мгновенной передачи звуков от одной машины к другим. Рик проживал в Лейнстер-Гарденс в Бэй-Сотере, с Джульет и их детьми. Я расположился на сент огастин роуд вместе с Линди, только Дэвид переехал в Роуден в Эссексе, бросив свое холостяцкое жилье в Челси. Несмотря на все гастрольные поездки, я по-прежнему считал Камден своим домом. Мы с Линди подружились с немалым числом наших соседей, временами принимали участие в городских праздниках по случаю крупных общенациональных событий. Безусловно, я нашел свой круг общения, как и Роджер свой, он стал преданным болельщиком арсенала. Мы пару раз в неделю встречались вместе с женами и часто бывали друг у друга. У меня осталось ясное воспоминание о том, что я гостил у Роджера вместе с Линди, которая тогда была уже глубоко беременна нашей первой дочерью Хулоей. Однако, несмотря на такую спокойную жизнь, мы составили целый список трудностей и напрягов современной жизни, которые оказывали на нас особенно заметное воздействие. Жесткие сроки, путешествия, боязнь полетов, соблазн денег, страх смерти, а также умственное напряжение, граничащее с безумием. Вооруженный этим списком, Роджер отправился продолжать работу над текстами песен. В сравнении с довольно-таки поэтапным подходом к нашим предыдущим альбомам, которые зачастую задумывались скорее в атмосфере отчаяния, нежели вдохновения, новый подход казался нам значительно более конструктивным. Постоянные дискуссии о целях и форме новой пластинки помогали подпитывать процесс с топливом. Вдохновляясь специфическими текстами, которые поставлял Роджер, мы репетировали, а затем записывали новый материал. Это давало Роджеру возможность видеть любые музыкальные или текстовые проблемы и создавать фрагменты для их заполнения. Когда Сид в 1968 году покинул группу, на Роджера легло бремя ответственности за написание большинства текстов наших песен. Дэвид и Рик по-прежнему лишь изредка писали тексты. Рик однажды заметил, что если бы слова выходили наружу как музыка, и нам не приходилось бы больше ничего делать, вряд ли мы много написали бы. На... «The Dark Side of the Moon», Роджер взял эту задачу на себя и весьма достойно с ней справился. Его слова обогатили альбом на то время самыми открытыми и специфичными текстами песен. Пусть даже он впоследствии крайне пренебрежительно о них высказывался, называя их материалом для младшего школьного возраста. Впервые мы сочли, что будет уместно напечатать полные тексты песен на конверте альбома ранней исполняемая на концертах версия Dark Side, была сделана за считанные недели. Первая проба композиции под названием Dark Side of the Moon, A Piece for Assorted Lunatics, хотя в разные времена существовали колебания между этим названием и Eclipse, произошла в театре Rainbow в Северном Лондоне на протяжении четырех вечеров подряд в середине февраля 1972 года. Рейнбоу, бывший кинотеатр, являл собой английскую версию танцевальных залов «Авалон» или «Филмор» в Сан-Франциско. Его затемненный зал с богатым, но обветшалым декором создавал весьма характерную обстановку, которая напоминала нам давние деньки в Раундхаусе. Великим облегчением для Питера Уотса и дорожной бригады стала возможность установить аппаратуру один раз на все четыре выступления. К этому времени у нас уже имелось порядка девяти тонн оборудования в трех грузовиках, семь концертных колонок, новая система усиления, а также двадцати канальный микшерский пульт с четырьмя квадрофоническими выводами. Нас приятно поразил ежевечерный «Аншлаг». Пары реклам в журнале Melody Maker оказалось достаточно, чтобы билеты на все четыре представления были полностью распроданы. Однако, хотя живая версия Dark Side была достаточно хорошо проработана, реальная запись альбома растянулась на весь 1972 год. Так уж получилось, что нас постоянно отвлекали не только наши гастрольные обязательства, но также целый набор других проектов. Саундтрек к картине Obscured by Clouds выпуск нашего собственного фильма Life at Pompeii и несколько концертов вместе с Балетом Арсель, орала на пяти. К счастью, альбом Dark оказался достаточно гибким, чтобы все эти отвлекающие моменты пережить. Нас вовсе не подавлял такой объем работы, напротив, это служило для нас доказательством того, что мы являемся активными профессиональными музыкантами. После депрессии, с которой мы столкнулись во время работы над этом Mother, теперь мы снова ощущали воодушевление. Obscured by Clouds стал первым отвлекающим моментом. После успеха More мы согласились сделать еще один саундтрек для Барбита Шредера. Его новый фильм назывался La Vallée, И в последнюю неделю февраля мы перебрались во Францию, чтобы записать музыку там. Фильм стал... Прямым следствием летолюбви любви» рассказ о компании хиппи из Европы, путешествующих в Новую Гвинею, переплетался с неким этнографическим репортажем о местном племени Мапуга. Один обозреватель провел параллель между этим документальным фрагментом и фильмом Роберта Флаерти о людях Аран, в котором снимался отец Стива Урурка. На записи мы использовали тот же метод, что и при работе над Мор. Следя за черновым монтажом фильма, мы задействовали секундомеры для маркировки и создавали взаимосвязанные музыкальные настроения, которые в конце затухали, чтобы их можно было приспособить для окончательной версии монтажа. Стандартная структура рок-песни была необязательной. Иногда одна идея раскручивалась на протяжении целого фрагмента без всякой суеты, с припевом и размером. Любая идея могла применяться в самой своей короткой, самой сырой версии, без отдельных соло и прочих излишеств. Во вступительном эпизоде мне удалось опробовать пару электронных барабанов, самой первой разработки, не столь совершенной, как более поздние драм-машины, скорее похожи на электронные бонги. Такое свободное творчество пошло нам на пользу. Однако у нас не хватало простора для маневров, ибо студийное время порядком поджимало. У нас было всего две недели на запись... Саундтрек и достаточно краткое время впоследствии, чтобы превратить саундтрек в альбом. Теперь я поражаюсь, каким слаженным получился конечный результат. Мы произвели на свет целый ряд песен, хотя, как мне помнится, названия этих песен были взяты с потолка, ибо на группу давила необходимость уложиться в график фильма. Запись происходила в студии Strawberry, базировавшейся в Шато-де-Ровиль, чуть к северу от Парижа, известным поклонникам Элтона Джона как Хонки Шатто. Это была превосходная, просторная загородная студия, однако, насколько я помню, мне удалось насладиться местной природой лишь в самый последний день. Мы заперлись в студии и принялись играть, а когда закончили запись саундтрека, то отправились домой.